Денежный поток. Денежный поток – это количество денег, получаемое компанией в результате своей деятельности. Денежные средства получают все компании, но затраты, связанные с их получением, у всех разные. Именно поэтому акции «Филипп Моррис» являются очень надежным объектом вложения, а акции сталелитейной компании довольно неустойчивым. Например, Peak Iron Incorporated распродает запасы чугуна и получает 100 миллионов долларов. Это плюс. На реконструкцию доменных печей она вынуждена потратить 80 миллионов долларов. Это минус. Как только компания перестанет вкладывать ежегодно по 80 миллионов долларов в реконструкцию, ее сразу же начнут теснить более эффективные конкуренты. Если для получения денежных средств требуются значительные расходы, компании не удастся продвинуться далеко. Такой проблемы нет ни у Филипп Моррис, ни у Пеп Бойс, ни у Макдональдс. Вот почему я предпочитаю инвестировать в компании, которые не зависят от капиталовложений. Входящий денежный поток не должен поглощаться исходящим. Попросту говоря, Филипп Моррис проще заработать деньги, чем Peak Iron Incorporated. Денежный поток часто используется для оценки акций. Например, акции ценой 20 долларов при годовом денежном потоке 2 доллара на акцию имеют стандартное соотношение 10 к 1. Эта десятипроцентная доходность по денежному потоку соответствует минимальной ожидаемой доходности акций в долгосрочной перспективе. Акции ценой 20 долларов при денежном потоке 4 доллара на акцию дают потрясающую доходность в 20 долларов. Если же вам попались акции с ценой 20 долларов и стабильным денежным потоком 10 долларов на акцию, заложите дом и купите их как можно больше. Нет смысла углубляться в подобные расчеты. Однако, если на денежный поток ссылаются как на основание для покупки акций, убедитесь в том, что речь идет о свободном денежном потоке. Свободный денежный поток – это средства, которые остаются после вычитания капитальных затрат. Это поступления, которые не обязательно тратить. Свободный денежный поток Peak Iron Incorporated намного меньше, чем у Филипп Моррис. Иногда мне попадаются компании, которые, несмотря на скромную прибыль, являются прекрасными объектами инвестирования из-за свободного денежного потока. Эти компании, как правило, имеют огромные амортизационные отчисления по старому оборудованию, не требующему замены в ближайшем будущем. Они пользуются налоговыми льготами, амортизационные отчисления вычитаются из налогооблагаемой базы и расходуют минимальные средства на модернизацию и обновление. Пример «Costal Corporation» ясно показывает, насколько важен свободный денежный поток. По всем обычным меркам, компания, акции которой торговались по 20 долларов, была оценена справедливо. При прибыли 2,5 доллара на акцию коэффициент PE составлял 8, что в то время было нормальным для газодобывающих и диверсифицированных трубопроводных компаний. Однако за внешней простотой скрывалось нечто удивительное. Coastal привлекла заем в размере 2 миллиардов 450 миллионов долларов для приобретения крупной трубопроводной компании American Natural Resources. Трубопровод хорош тем, что не требует больших затрат на обслуживание. Он, в принципе, не нуждается в особом внимании. По большей части трубы просто лежат в земле, разве что иногда их приходится выкапывать и латать. Между тем, стоимость трубопровода амортизируется. В период экономического спада денежный поток Костел составлял 10-11 долларов на акцию, а после вычета капитала вложений оставалось 7 долларов. Это и был свободный денежный поток. По данным бухгалтерского учета, компания могла вообще не иметь прибыли на протяжении 10 лет, но акционеры получали выгоду от поступлений в размере 7 долларов на акцию в год, что было эпивалентно доходу в 70 долларов на вложенные 20 долларов. Таким образом, один лишь денежный поток обеспечивал акциям значительный потенциал роста. Для охотников за активами идеальна следующая ситуация. Рядовая компания – значительный свободный денежный поток, владельцы, не стремящиеся к расширению бизнеса. Это может быть лизинговая компания, имеющая массу железнодорожных контейнеров с 12-летним сроком службы. Все, что она хочет, это заключить контракт с предприятием, занимающимся контейнерными перевозками, и выжать из него максимум денег. Следующие 10 лет руководство компании сокращает заводские мощности, прекращает производство контейнеров и накапливает денежные средства. Таким образом, 10-миллионная сделка может принести им 40 миллионов долларов. Подобная стратегия не работает в компьютерном бизнесе, где цены падают настолько быстро, что запасы теряют стоимость раньше, чем удается получить от них что-либо. Запасы. В разделе «Обсуждение и анализ прибыли руководством» годового отчета есть примечания, раскрывающие детальную информацию о запасах. «Я всегда смотрю, увеличиваются ли запасы». Рост запасов в производственных или рознично-торговых компаниях, как правило, плохой знак. Когда запасы растут быстрее продаж, это сигнал опасности. Существует два основных метода учета стоимости запасов – LIFO и FIFO. Хотя по звучанию они напоминают собачьи клички, смысл их следующий. LIFO – Last in, first out – поступил последним, выбыл первым. А FIFO – First in, first out – поступил первым, выбыл первым. Если хенди Handy Harmon – Купила золото около 30 лет назад по 40 долларов за унцию. Вчера купила его по 400 долларов, а сегодня продала по 450 долларов. Какова ее прибыль? По методу Лифо – 50 долларов. 450 долларов минус 400 долларов. А по методу Фифо – 410 долларов. 450 долларов минус 40 долларов. Я мог бы развить эту тему, но думаю, если не сразу, то довольно скоро мы придем к понятию убывающей доходности. Двумя другими популярными методами учета являются ГИГО – Garbage In, Garbage Out. Мусор на входе, мусор на выходе. И фиш. First in, still here. Поступил первым, все еще тут. Что чаще всего и происходит с запасами. Независимо от используемого метода, инвестор может сравнивать стоимость ЛИФО или ФИФО за текущие или предыдущие периоды и определить, увеличились или уменьшились запасы. Однажды я попал в компанию по производству алюминия, где нереализованной продукцией были заняты все помещения и значительная часть служебной стоянки. Когда из-за накопившейся продукции сотрудники вынуждены парковать свои автомобили за пределами стоянки, это явное свидетельство чрезмерного увеличения запасов. Если компания кичится ростом продаж на 10%, но рост ее запасов составляет 30%, вам следует сказать «Стоп!» Компании следовало бы поступиться ценой и избавиться от запасов. В противном случае в следующем году она столкнется с проблемами, а через год тем более. Новая продукция будет конкурировать со старой – В итоге запасы вырастут настолько, что компании придется сильно снизить цены, а значит и прибыль. Рост запасов не так страшен для автомобильных компаний, поскольку новый автомобиль всегда имеет определенную ценность. И чтобы его продать, производителю не нужно слишком снижать цену. Например, Ягуар ценой 35 тысяч долларов никогда не уценит до 3,5 тысяч долларов. А вот 300-долларовую юбку пурпурного цвета, вышедшую из моды, не купят из за 3 доллара. С другой стороны, если запасы компании, находящейся в кризисе, начинают сокращаться, это первый признак восстановления. Любителю и новичку непросто оценить запасы и понять их значимость, однако инвесторы, понимающие характер того или иного бизнеса, знают, как это сделать. В наши дни компании обязаны публиковать баланс в квартальных отчетах для акционеров, что позволяет регулярно контролировать состояние запасов. Пенсионные планы Пенсионные планы В условиях, когда все больше компаний предоставляют своим сотрудникам опционы на акции и пенсионное обеспечение, инвесторам не лишне учитывать возможные последствия. Компании, которые добровольно обеспечивают сотрудников пенсионными планами, должны соответствовать требованиям федерального регулирования. Пенсионные планы, подобно облигациям, являются абсолютными обязательствами. Планы участия в прибылях не несут таких обязательств. Нет прибыли – не в чем участвовать. Даже при банкротстве компании и прекращении нормальной деятельности они обязаны выполнять обязательства по пенсионным планам. Прежде чем вкладывать деньги в акции компании, выходящей из кризиса, я всегда смотрю, нет ли у нее непосильных пенсионных обязательств. В частности, я проверяю, действительно ли активы пенсионного фонда больше обязательств по гарантированным выплатам. Так, если пенсионные активы USX составляют 8,5 миллиарда долларов, а ее гарантированные выплаты 7,3 миллиарда долларов, то я спокоен. Пенсионные активы Бесли steel равны 2,3 миллиарда долларов, а гарантированные выплаты – 3,8 миллиарда долларов. То есть налицо дефицит в размере полутора миллиардов долларов. Для Бесли steel это большой минус в случае усугубления финансовых трудностей. Это означает, что инвесторы будут давать меньше за ее акции до тех пор, пока проблема пенсионных планов не разрешится. Если раньше инвесторы могли лишь строить догадки относительно пенсионных планов, то теперь вся информация есть в годовых отчетах. Темп просто. Смешивание понятий рост и расширение – одно из самых распространенных заблуждений Уолл-Стрит, из-за которого без внимания остаются замечательные компании роста, вроде Филипп Моррис. О ее росте не скажешь по отрасли, поскольку на внутреннем рынке США рост потребления сигарет составляет минус 2% в год. В действительности, на место американских курильщиков приходят курильщики из других стран. Сигареты «Мальборо» производства Филипп Моррис курит теперь каждый четвертый житель Германии, а в Японию каждую неделю отправляют «Боинг-747» груженный этими сигаретами. Однако экспортные продажи не самое главное в феноменальных достижениях Филипп Моррис. Ключ к успеху кроется в способности увеличивать прибыль путем снижения затрат. А еще в повышении цен. Реальное значение имеет лишь темп просто одного показателя – прибыли. Филипп Моррис сокращает затраты за счет использования более производительного оборудования. но ну а цены в табачной отрасли растут постоянно. При повышении себестоимости на 4%, компания может поднять цены на 6% и получить прибавку к воловой прибыли в размере 2%. На первый взгляд это немного, однако при уровне прибыли 10%, почти как у Филипп Моррис, прибавка 2% означает рост на 20%. Проктор энд Гэмбл удалось обеспечить рост прибыли от продаж туалетной бумаги путем постепенного изменения ее качества, в частности путем гофрирования, повышения мягкости и уменьшения длины бумаги в рулоне. Укороченный рулон был представлен рынку как новая модификация бумаги с улучшенной мягкостью. Это был самый удачный ход в истории коротких продаж. Бизнес, который, несмотря на ежегодное повышение цен, сохраняет клиентуру, например, табачный бизнес, чья продукция вызывает привыкание, превосходный объект инвестирования. Швейная промышленность или сфера быстрого питания не могут повышать цены, как Филипп Моррис. Если они пойдут на это, то мигом обанкротятся. Состояние Филипп Моррис постоянно растет, и компании все сложнее найти применение ему. Ей не нужно делать крупные вложения в доменные печи, Ей не приходится тратить много ради получения немногого. Помимо прочего, затраты компании существенно снизились после того, как правительство запретило телевизионную рекламу табачной продукции. Здесь мы имеем тот редкий случай, когда свободных денег настолько много, что даже диверсификция не может повредить акционерам». Филипп Моррис купила Miller Brewing, но получила посредственные результаты. тоже случилось с покупкой General Foods. Разочарованием обернулось и поглощение 7-Up. Но на стремительном росте акций Филипп Моррис это не отразилось. В октябре 1988 года Филипп Моррис объявила о подписании окончательного соглашения о покупке Крафт, производителя фасованных продуктов питания, за 13 миллиардов долларов. Несмотря на стоимость сделки, которая в 20 раз превосходила прибыль Крафт за 1988 год, акции Филипп Моррис подешевели всего на 5%. Это объяснялось тем, что денежный поток компании позволял погасить все связанные со сделкой заимствования за 5 лет. Для роста компании нет никаких препятствий, разве что семьи жертв курения начнут выигрывать крупные судебные тяжбы. Компания уже более 40 лет демонстрирует стабильный рост прибыли, а ее акции пользовались бы спросом при ПИ-15 и выше, если бы не риск судебных процессов и не отрицательный имидж производителей табачных изделий. Это наглядный пример эмоционально заряженной ситуации, которая притягивает охотников за выгодными приобретениями, включая меня. Лучших показателей не бывает. Инвестор может купить акции этого чемпиона роста и сегодня при ПИ-10, что вдвое меньше его темпа роста. Еще одна деталь, касающаяся темпа роста. При прочих равных условиях, компания с темпом роста 20% и ПИ-20 гораздо лучшее приобретение, чем компания с темпом роста 10% и ПИ-10. Каким бы загадочным это ни казалось, важно понимать, как меняется прибыль компаний с более высоким темпом роста. Разрыв в прибылях двух компаний с темпом роста 20% – компания А, и 10% – компания Б, и начальной прибылью 1 доллар на акцию только увеличивается. В начале периода компания А торгуется по 20 долларов. 20 умножить на 1 доллар. А в конце по 123 доллара – 80 центов. 20 умножить на 6 долларов – 19 центов. Компания Б торгуется в начале по 10 долларов. 10 умножить на 1 доллар. А в конце по 26 долларов. 10 умножить на 2 доллара – 60 центов. Даже если бы коэффициент ПИ компании А снизился с 20 до 15 из-за сомнений инвесторов в ее способности сохранить высокий темп роста, она все равно торговалась бы под 92 доллара 85 центов. В любом случае, выгоднее держать акции компании А, чем компании Б. Если бы там просто компании А был равен 25%, то прибыль на акцию в 2010 году составила бы 9 долларов 31 цент. Даже при консервативном коэффициенте ПИ, равном 15, цена акций достигла бы 139 долларов. Заметьте, я не рассматриваю прибыль при темпе роста 30% и выше. Такой темп просто трудно поддерживать даже в течение трех лет, не говоря уже о 10. Это вкратце ключ к пониманию того, как появляются многократники и почему акции и компаний с темпом роста 20% демонстрируют удивительные результаты на рынке, особенно с годами. Нет ничего случайного в том, что Walmart и The Limited взлетели так высоко за 10 лет. Секрет кроется в сложных процентах. Подведем итог. Сегодня повсюду говорят об итоговых результатах. Вопрос, каков итоговый результат? Обычный рефрен в спорте, бизнесе и даже при ухаживании. Так что же это такое? Итоговый результат – это число в конце отчета о прибылях и убытках, иными словами, прибыль после налогообложения. В нашем обществе многие понимают прибыльность компании не совсем правильно. Однажды мне на глаза попались ответы студентов университетов и других представителей молодежи, которых попросили назвать средний размер прибыли компании. Большинство респондентов назвали 20-40%. Реально в последние же десятилетия он приближается к 5%. Прибыль до налогообложения или валовая прибыль – главный показатель, по которому я оцениваю компании. Он показывает, что остается от годовой выручки от продаж после вычета всех затрат, включая амортизационные отчисления и процентные платежи. В 1987 году продажи Ford Motor составили 71,6 миллиарда долларов, а ее прибыль до налогообложения – 7,38 миллиарда долларов, то есть 10,3%. У розничных продавцов более низкая валовая прибыль, чем у производственных компаний. Так, крупная сеть супермаркетов и аптек «Альбертсонс» довольствуется всего 3,6%. Воловая прибыль производителей высокодоходных лекарственных препаратов, например, Мерк, составляет 25% и выше. Сравнение воловой прибыли компаний разных отраслей – малополезное занятие, поскольку их базовые показатели сильно отличаются друг от друга. Сопоставление в пределах одной отрасли – совсем другое дело. Компания с наивысшей воловой прибылью является по определению самым низкозатратным бизнесом, а такой бизнес, в свою очередь, имеет более высокие шансы на выживание при ухудшении условий. Допустим, компания А имеет валовую прибыль 12%, а компания Б – 2%. Предположим, что в условиях спада деловой активности обе компании, чтобы продать свою продукцию, вынуждены снизить цены на 10%. Это приводит к сокращению объема продаж на те же 10%. Теперь воловая прибыль компании А составляет 2%. То есть компания все еще прибыльна. Компания Б демонстрирует убыток в размере 8% и рискует пополнить список вымирающих видов. Воловая прибыль без углубления в детали также полезна для оценки устойчивости компании в трудные времена. Применять ее следует с большой осторожностью, поскольку при резком подъеме рынка в наиболее выгодном положении оказываются компании с самой низкой воловой прибылью. При оживлении рынка прибыль компании А почти удвоится, а прибыль компании Б возрастет более чем в три раза. Именно так предприятиям, находящимся на грани краха, удается стать победителями. Такое то и дело случается в автомобильной, химической и целлюлозно-бумажной отраслях а также в индустрии авиаперевозок, в сталелитейном производстве, в цветной металлургии и электронике. Не меньшим потенциалом обладают такие переживающие депрессию сектора, как лечение и уход за престарелыми, добыча природного газа и розничная торговля. На что вам нужно обращать внимание, так это на компании с относительно высокой воловой прибылью, акции которых можно держать и в хорошие, и в плохие времена, а также на компании, успешно выходящие из кризиса, с относительно невысокой валовой прибылью.